Глава 16 Всегда ненавидел прыгать с парашютом, а ночью особенно, ну Но как-то не получая особого экстремального удовлетворения от кувыркания в воздухе, потом резкого рывка и хлопка над головой. Когда падение превратилось в спуск, я смог дрожащими руками надеть прибор ночного видения и осмотреться по сторонам. Карев и Дунаев, как более легкие, прыгнули чуть раньше, и купола их парашютов контрастно выделялись на фоне темного неба. Тем более, каждый из нас включил инфракрасный фонарь, который мигал, обозначая позицию десантника. Точно так же подсвечивался контейнер с тяжелым оружием и боеприпасами, которые я скинул перед своим прыжком. Что не говори, о ограничении на вес есть, и высаживаться в полной выкладке было бы глупостью. «База, это Феникс». «На связи, Феникс». «Вы нас отслеживаете». «А куда вы денетесь?» «Расстояние?» «Три километра. Группа силовой поддержки уже на поверхности вас встречает». «Что там с минными полями, что Санька понаставил?» «Да поснимали супостаты почти все». Ну и флаг в руки и перо в одно место, чтобы до Германии лучше летелось. Голос подал Карев. «Что там внизу? Сюрпризов не будет? Ребята уже час там патрулируют, вроде все тихо. «Ну, слава богу! А я как раз падаю!» «Хрязь!» Меня внесло в крону дерева и так конкретно приложило ветку, что в глазах потемнело. За несколько секунд до удара я успел стянуть с головы прибор ночного видения и закрыть лицо руками, поэтому хоть избитое мясниками и в океанах лицо не сильно пострадало. Скача по веткам, пару раз проваливался рывками и в итоге повис на высоте полутора метров. Все болело так, что ничего делать не хотелось, и я висел, ожидая, когда отступит боль от удара. По зрелому рассуждению, нужно было разрезать стропы, спрыгнуть, занять позицию, связаться с остальными бойцами группы, но напала какая-то странная апатия, и я так висел, слушая, как попискала гарнитура радиостанции, сорвавшаяся при ударе и запутавшаяся в амуниции. Не зная, сколько времени я пробыл в таком состоянии, более или менее окружающее пространство стал ощущать, когда меня уже сняли с дерева и положил на плащ платку, и, взявшись за углы, четверо бойцов несли через лес. Тихие шелестящие голоса слышались как бы издалека, словно я закрыл голову подушкой. Также отстраненно воспринимались взрывы, автоматная стрельба и характерное хлопание АГСа. Над головой прекратили... Мелькать деревья, видимо, мы подходили к порталу и вышли на открытое пространство, я смог рассмотреть темное небо, редкие облака и яркие черточки трассеров, мелькающие над головами бойцов. Очередь из пулемета прошлась по земле, и несколько пуль от рикошетив разлетелись красочным веером. Бойцы аккуратно положили меня на землю и стали чего-то ждать. Все пространство вокруг осветило несколько мощных вспышек, Чуть тряхнуло взрывной волной, и меня снова уже бегом понесли к порталу. Мозг автоматически констатировал. РПО. Тандемом зарядили. Переход в другое время был неожиданным. Темнота ночи сменилась ярким светом 100-ваттных ламп экономик и из резкой боли в глазах закрыл глаза. Когда их открыл, уже смог рассмотреть стоящие возле установки БМП-2 подготовленную для экстренного выхода, жену и шестерых бойцов в маскировочных костюмах, те, кто меня нес и охранял и несколько человек в шлемах-сферах, в бронежилетах, с автоматами и одноразовыми гранатометами за спиной. Это было последнее, что я рассмотрел и просто отключился. Пробуждение было не из приятных, но некоторая легкость телеприсутствовала и с трудом и кряхтением, но я все же смог сам подняться на кровать и осмотреться. Родные стены бункера, точнее медицинского бокса, куча аппаратуры, стеклянные шкафы с инструментами и препаратами, холодильник и Марина, что-то с интересом читающая с экрана ноутбука. Оглянувшись на шум, она глянула мне прямо в глаза и улыбнулась. Как-то так, по-особому, немного с грустью, немного с жалостью, Немного с затаенной нежностью. Захочешь, так не сделаешь. Но сумела все это передать за пару секунд, мне тоже на душе стало тепло и спокойно. Я дома. Даже не замечал, что на протяжении всего нашего заточения и в последних событиях Марина стала дорогим человеком. И самое интересное состояло в том, что это была не элементарная тяга мужчины к полигамии, а нечто другое. Она наблюдала за мной и всей своей женской интуицией читала у меня по лицу, как по открытой книге. «Ну что, серёжа укатали сивку, крутые горки?» «Да, есть такое. Может, пояснишь, что случилось?» «Да как обычно, синяки, ушибы, контузия и простая усталость. Сережа, ты понимаешь, что сжигаешь себя в таком режиме?» «Чувствуется. Движок уже барахлить начал». Ну вот, видишь, сам все понимаешь. Мариша, ты ведь знаешь, что мы действуем в режиме временного цейтнота. Если не дергаться, сожрут. Информация о наличии портала все равно скоро распространится, и тут начнется ад. Не исключая даже нового ядерного удара по Симферополю. Все так серьезно. Намного серьезнее. Власть — это такой напиток, к которому быстро привыкают. А в бункерах как раз много таких вот хозяев жизни и осело!» Марина покачала головой. «Все это так, серёжа но спорить с тобой не буду. Ты давай отдыхай!» «Мариша, ну нет времени! Скажи, что там произошло при переходе? Как ребята, Дунаев, Карев?» «С ними все нормально, только Дунаеву физиономию расцарапало при падении. А что было? Не знаю. Кажется, немцы где-то поблизости были». «А поподробнее...» «Сереж, там все нормально, тебе надо отдохнуть, сейчас ты будешь спать, и не спорь!» Она взяла приготовленный шприц и, шикнув на меня, сделала укол, и я провалился в беспамятство. Когда я снова проснулся, в комнате звучал детский голос, который пытался что-то рассказывать, и его тут же пытались заглушить чуть рассерженным шипением. Этих людей я не мог ни с кем спутать. «Жена и сын». Открыв глаза, очень сладко зевнул, показывая, что проснулся. Тут же раздался радостный визг, и ко мне подскочил ребенок и стал дергать за край одеяла. Он облокотился на кровати острыми локотками и залез, шкодно закинув ногу. «Мама, мама, папа проснулся!» Он попытался сесть не на грудь, но Светлана быстро его остановила. «Слава, оставь папу в покое, ему больно будет!» «Ну, мама! У папы животик болит, потом на нем покатаешься!» Смышленый ребенок удобно уселся рядом и стал маленькой нежной ладошкой гладить меня по лбу. И тут же неожиданно задал вопрос. «Папа, а почему у тебя волосы белые?» Я поднял глаза на светку. У нее чуть увлажнелись глаза, и она отвернулась и стала смотреть в сторону. Но потом, взяв себя в руки, стала объяснять ребенку. Когда взрослые много волнуются, в них начинают белеть волосы. «Папа много волнуется?» «Его приходится, он же командир отвечает за всех». Я лежал и ощущал в руку маленькой отец сына, который доверчиво прижимался ко мне. Именно в такие минуты я жалел, что у нас так мало времени, и его не хватает на маленькие семейные радости. Еще больше я ненавидел войну и тех уродов, Кто развязал и кто попустительствовал, давая волю националистическим мерзавцам, доведшим спокойный и работящий народ до состояния кипения. Сейчас, когда рядом были два самых дорогих человека, все, и СССР 41-го года, и ядерная помойка, во что превратился наш мир, ушли на задний план. Было только щебетание сына, который соскучился по отцу, нежная рука супруги, которая присела рядом. Папа, а Володька говорит, что у его папы есть автомат. А я сказал, что у тебя и у мамы тоже есть автоматы. И даже маленькая пушка. И я бросил вопросительный взгляд на Светку. Сын Васильева. Мы так еще минут двадцать разговаривали, пока не раздалось культурное покашение в коридоре. Светлана обернулась, увидела на входе дожидающегося строгого и глубоко вздохнула. Семейное время закончилось. «Ну все, Славик, давай пойдем, папе тут с дядей поговорить нужно. Мы позже к нему придем». Когда они ушли в медицинский бокс, вошла целая делегация. Старший лейтенант Ковальчук, который на данный момент замещал Васильева, еще не оправившегося после контузии, Строгов, Вяткин, Малой. Судя по составу, намечалось совещание поэтому я принял подобающее полулежащее положение и приветливо поздоровался. Буквально сразу нарисовалась Светлана с Катей Артемьевой, которые, как участники последних событий, присоединились к разговору. Когда все расселись, мне пришлось в таком вот экзотическом положении устраивать совещание. Прежде всего, интересовало состояние первого портала и обстоятельства попытки захвата бункера. Выслушав доклад, Я стал задавать вопросы для прояснения картин, а мозг уже лихрадочно выискивал варианты наиболее оптимального использования сложившейся ситуации. Саша обратился к Строгову. Что там пленные показали? «Ничего нового. Откомандированы в распоряжение Лебедева, но их изначально курировал и в океан. Приказ на начало штурма получили непосредственно от него». А что им наплели про бункер и вход на высоте двух метров прямо в воздухе? Секретная разработка и все. Захваченная троцкистами. Я не удержался и фыркнул. Как-то все выглядело несерьезно. Непосредственно тот -то же должен был руководить операции в случае захвата все прибрать к рукам. Был, только он поступил по-умному, пустил боевиков, а сам остался на той стороне. «Ага» его обратный выбросом энергии раскатало по Севастопольским холмам. Только вот интересно, для штурма они должны были занять, знать планировку бункера или хотя бы его части. Что по этому поводу? А практически ничего, только общий вид зала в установке и все. Это точные сведения. Товарищ майор, проверяли разными способами, даже детектор лжи задействовали, причем проверили всех из нашего времени, чтобы вы не подумали, что к этому мы имеем отношение. Строгов обвел взглядом своих спутников, выходцев из 41 года. Саша, если бы мы так думали, то ограничили бы ваше передвижение. Но в данной ситуации, видите, этого не наблюдается. Конечно, не буду скрывать, такой вариант не исключается, но только чисто теоретически в рамках общих мероприятий по обеспечению безопасности нашего отряда. Стругов, человек, не один год проварившийся в системе госбезопасности довоенного СССР, прекрасно понял меня и никакой обиды в нем я не увидел. Это был профессионал и, к счастью, на нашей стороне, хотя в основном благодаря Ольге, нашему новому хирургу. Хорошо, это понятно. В руки попали исполнители, которых после операции по-любому бы ликвидировали. Кстати, видеозаписи допросов мне на ноутбук, чуть позже посмотрю. Строгов кивнул, а Катерина ответила. «Не проблема, сделаем!» «Дальше. Что произошло при нашем переходе? Что за стрельба? Неужели опять подстава?» На это ответил Строгов. «Нет, там после боев работали технари, собирали остатки разбитых нами танков и какая-то группа экспертов. Вот их охрана услышала самолеты и зафиксировала выброску группы. Ну и попытались поиграть с нами». «Результат?» «Двенадцать В нашу пользу». «Саша, ты уверен?» «Да, мы там одного взяли, по-быстрому допросили. Ничего интересного. Точно не про нашу душу». «Понятно. Дальше что с установкой?» Тут слово взяла моя супруга, которая, кроме меня и Борисыча, умела обращаться с установкой перемещения во времени. И в данной ситуации она выступала в роли ответчика. В результате экстренного выключения установки... Произошла расфокусировка волновой линзы. Предохранители, конечно, перегрелись, но сработали нормально. В общем, нужно все заново настраивать, и тут только ты справишься. И тут как бы не попасть заявила. И это еще одна причина, по которой руководству нужно прекратить такие вот опасные выходы на ту сторону. Ты нужнее здесь. И это я говорю не как жена, а как офицер и как боец нашего отряда. Я быстро пробежался взглядом по лицам соратников, собравшихся в медицинском боксе. И понял, что это не просто заявление моей супруги, а давно подготовленный, обдуманный и утвержденный ультиматум. А Светлана продолжала давить. «Сережа, ты уже не мальчик и не рядовой боец, чтобы бегать по лесам и горам с автоматом. По своему статусу ты уже соответствуешь командиру полка. И где ты видел таких командиров, чтобы носились на передовой, и воевали в первых рядах.